Голундинский детдом. Из всей моей семьи самые близкие отношения у меня всегда были с бабушкой по маминой линии, Марии Григорьевной. Будучи ещё маленьким карапузом, я умудрилась подхватить воспаление лёгких х о л о д н ы м с гигантскими окнами детском саду. Впрочем, наверное, там и начиналась моя череда везения. Садик я всё равно не любила, дурачиться с другими детьми у меня не было желания. А потому, когда мама приводила меня в детсад, Я оставляла, скрепя сердцем, под контроль воспитательниц, которые в жизни любили всё, только не детей. Я брала маленький стульчик на чёрных железных ножках с деревянными спинкой и сиденьем и волокла его к окну. Устроившись поудобнее на своём троне, я смотрела в окно, как уходила мама. Шли люди, торопясь на работу, падал снег или моросил дождь, опадали с деревьев осенние листья, и так весь день. Пневмония спасла меня от детсада с его несмешными играми и злыми воспитательницами. На поправку здоровья я была выслана к бабушке с дедушкой в деревню в 500 километров от краевой столицы. Когда-то там была обожжённая солнцем пустыня, преобразившаяся в цветущий край благодаря советским гражданам, направленным Родиной на освоение Сибири. Одной из таких ц е л и н и ц стала и моя бабушка, через пару лет после смерти Сталина. У бабушки с дедушкой был большой дом, который дедушка получил на работе, попав по распределению как энергетик в посёлок городского типа Кулунда. Вокруг дома был огромный вишневый яблоневый сад, были курочки в сарае и целые плантации овощных грядок. Моя бабушка всю жизнь работала учительницей географии и одно время заведовала учебной частью школы. Выйдя на пенсию, к моменту моего прибытия в Кулунду она работала воспитателем в Кулундинском детском доме, куда часто брала меня с собой, и который стал моей первой альма-матер вместо детского садика. Бабушке и ребятам из детского дома я обязана всем. Моё детство прошло в мире географических карт и глобусов. Я рано научилась читать и писать, а больше всего любила, когда бабушка нам читала сказки вслух на большом диване, где я и р е б я т а д е д о м о в ц ы располагались поудобнее и даже самые отпетые хулиганы затихали при первых звуках рассказов про бравых советских разведчиков. По вечерам, когда мы с бабушкой возвращались домой, начиналось самое интересное. Дедушка учил меня играть в шахматы. А н а у ч и в ш и с ь читать, я часто брала из его огромной библиотеки мои любимые книги Жюля Верна про приключения капитана Немо или Островского «Как закалялась сталь». В библиотеке мне, маленькой девочке, дедушка впервые показал и прочитал свои дневники. Именно ему я обязана умением писать дневники, которые он сам кропотливо вел всю жизнь. Могла ли я тогда знать, что этот навык, тщательное документирование каждого события, спасет мой рассудок от помешательства, в бесконечной череде дней тюремного карцера.